Сбылось. Летом Свары утонул в дальнем вике, так и не увидев своей дочери. Как бы там ни было, но Свары был реально крут, и подобрать достойную замену такому геройскому мужу оказалось нелегко. Ронгерт, дочь Армульфа, до сих пор продолжала выбирать, чему лично я был только рад.